Глава 30. Глеб. В пятницу вечером за традиционным совместным ужином Алиса выглядела чуть более бодрой, чем обычно. Глебу даже показалось, что она чаще улыбается. Правда, эта улыбка слегка поникла, когда девочка поняла, что есть они будут заказанную еду. «А это не Зоя готовила?» — протянула Алиса, и Глеб сразу понял, по-видимому, он что-то пропустил и племянница умудрилась познакомиться с новым поваром, минуя дядю. Он собирался привести Алису на кухню к Зое в субботу, когда у него будет меньше работы. Но девочка, видимо, справилась с этим сама. Или он ошибается? «Нет, у нее небольшой отгул. А ты уже познакомилась с Зоей?» — уточнил Глеб, и Алиса стушевалась. «Значит, познакомилась». «Ага, утром. Интересно стало». Ребенок промолчал, а потом сказал неожиданное. «Она мне понравилась». Глеб едва удержался от глупой и радостной улыбки. Понравилось — это прекрасно. И не только потому, что менять повара ему совершенно не хотелось, слишком уж вкусно готовила Зоя, но и потому, что Алисе понравился новый человек. Еще пару месяцев назад любого нового человека она принимала в штыки. Сколько настороженных и неприязненных взглядов от племянницы Глеба словил садовник Дмитрий, Он как раз появился в доме два месяца назад, несчесть. И если бы только взглядов, Алиса регулярно ему пакостила, но он воспринимал это со стойкостью и смирением, чем заслужил искреннее уважение глеба. Если бы его так третировала на работе маленькая девочка, которую даже обругать нельзя, он бы, наверное, уволился. Я рад. Зоя, что ли, глазмов у Саилу пришила? осторожно улыбнулся Глеб, косясь на любимую игрушку Алисы. На месте второго глаза красовалась деревянная пуговица. Этот медведь был подарком Олега на прошлый Новый год. Глаз потерялся аккурат после гибели брата. И какую по этому поводу Алиса устроила истерику, Глеб помнил до сих пор. Но починить игрушку она в то время не дала. «Нет», — покачала головой Алиса, слегка надувшись. «Я сама. Зоя только показала мне, как это правильно сделать». «Она еще и шить умеет». Подумал про себя Глеб, отчего-то вспомнив кота Матроскина из Простоквашино и папу дяди Федора. «Если бы у меня был такой кот, я, может, и не женился бы». «Тьфу, что за ерунда ему в голову лезет?» «Молодец!» — похвалил племянницу Глеб. «Очень хорошо получилось. Ну что, будем есть?» «Нет». У Алисы, как это частенько бывало, внезапно поменялось настроение. «Не хочу заказную еду». «Давай лучше к Зое на кухню пойдем. С ней интересно». Глеб сразу сделал вывод, что племянница, по-видимому, сидела сегодня у Зои не пять минут, а как минимум несколько часов. И ему не доложили. Впрочем, понятно почему. Ребенок был в порядке, весело проводил время, а где именно находился при этом дело десятое. Удивительно, что у Зои ничего не пригорело. все таки чтобы одновременно и с ребенком заниматься, и работать, нужно особое мастерство. У Глеба, например, ничего не получалось сделать, когда Алиса тарахтела рядом. Я же тебе сказал, у Зои сейчас отгул. У нее ведь должны быть выходные, правильно? Она не будет готовить для нас сегодня и завтра вечером, а потом все воскресенье. А что же она тогда будет делать? По-детски удивилась Алиса. Отдыхать, скорее всего. Как? Ну а ты как отдыхаешь? Гуляешь, книжки читаешь, рисуешь, мультики смотришь. «Тогда пошли к ней!» Глеб тряхнул головой, не уловив логики построения диалога. «Зачем?» «Отдыхать. Ну и заодно поужинаем». «Алиса!» «Пойдем!» Ребенок вскочил из-за стола. «Зои весело! Гораздо веселее, чем с одним тобой, дядь Глеб!» «Ну, спасибо!» Кмыкнул Глеб, сам не понимая, почему идет на поводу у племянницы. Тоже встал, взял протянутую руку и, держась за ладошку Алисы, пошел вместе с ней на кухню. Однако на кухне их ждала птица-обламинго, видя Саши, одной из горничных, которая отмывала все поверхности, чуть пританцовывая под тихую музыку, льющуюся из лежащего на столе телефона. «А где Зоя?» Воинственно почти прокричала Алиса, и Саша подпрыгнула, вытаращив глаза и схватившись за сердце. «Лис, не кричи так!» — строго произнес Глеб. Но племенница не обратила внимания на это замечание. «Мы ищем Зою. Ты знаешь, где она?» «Боже, что же она натворила-то?» пробормотала Саша себе под нос, а затем ответила уже громче. «Я не знаю точно, но вроде в свою комнату пошла минут десять назад. Спасибо!» Важно кивнула Алиса и, вновь схватив Глеба за ладонь, потащила прочь с кухни. «Я знаю, где ее комната, дядя Глеб». Мы сегодня там глаз Муфусаилу пришивали». «Лис, погоди!» Попытался он запротестовать, не представляя, как сейчас заявится в комнату к Зое абсолютно без повода. Но фиг вам, тормозить ребёнок и не думал. тащил дядю за собой, как осла на веревочке, и, оказавшись возле нужной двери, не стал даже стучаться, просто распахнул дверь и шагнул за порог. Глебу показалось, что его с разбега окнули головой в кипяток. Посреди комнаты стояли Зоя и Николай, и управляющий, улыбаясь, ласково гладил девушку по щеке.